«Я желаю вам счастья, леди Данхем!» — наконец выдавила она. «Нисколько не сомневаюсь!» — последовал ответ. Негромкий шепоток одобрения пробежал по залу. Дзелен чувствовала, как в ней поднимается волна гнева. «Какое право имеет эта смазливая американка говорить с ней в таком тоне?» «Никак не пойму, Джаред, что заставило тебя жениться на Янке!» — язвительно бросила она. В зале воцарилась тишина. Несмотря на то, что Англия с Америкой снова были близки к войне, ни одна из сторон не испытывала враждебности по отношению друг к другу. Это был непрекращающийся, но как бы естественный конфликт между отцом и свободолюбивым чадом. Выход, же Джиллиан объяснялась ее озлобленностью, отчаянием от того, что все ее планы рухнули, и публика, собравшаяся сегодня в Элмаке, знала, что если юная леди Данхи не ответит на оскорбление, она значительно упадет в глазах общества. Миранда высокомерно глянула на леди Аббот. «Возможно, мой муж женился на мне потому, с обезоруживающей мягкостью проговорила она, что нашел во мне настоящую женщину». «Вы... вы... Леди Апплот не находила слов. «Американка», — улыбаясь, подсказала ей Миранда. Она повернулась к своему мужу. «Вы мне обещали этот танец, сэр, не так ли?» И, словно дожидаясь ее слов, в тот же миг оркестр грянул вальс. «Так, так, так», — леди Коупер с довольной улыбкой повернулась к своей подруге. «Конец сезона обещает быть очень и очень забавным». Эмили все-таки жестоко с твоей стороны было не сообщить, жили она бы та женить лорда Данхема, побронила ее княгиня, затем, рассмеявшись, добавила А эта юная американка умеет постоять за себя. Они с Джардом удивительно подходят друг к другу. Дарья, ты ведь виделась с ним в Берлине? И в Санкт-Петербурге тоже. Понизив голос, она сказала, он каким-то образом связан с секретной службой. Я слыхала об этом. Интересно, что привело его в Лондон на этот раз? Свадьба его свояченицы. она выходит замуж в конце июня. Возможно, это и так, задумчиво проговорила Клингиня де Ливен. Но держу пари, он здесь не только за этим. Англия и Америка снова готовы воевать, а Джаред всегда был на стороне тех, кто выступает за мир. Когда-нибудь эта страна достигнет того положения, что с ней нельзя будет не считаться. — Непременно расспрошу пальмерство, — сказала леди Коупер. — Уж он-то наверняка все знает. Танец закончился, и все потянулись за освежающими напитками. Аманда сидела в окружении поклонников, число которых нисколько не уменьшилось, несмотря на то, что всем было известно о ее предстоящей свадьбе, и обворожительно улыбалась каждому. А Адриан, не спуская с нее восхищенного взгляда, стоял рядом. Вдовствующая леди Суинфорд и Дороти оживленно обсуждали предстоящие торжеству хлопоты. В полумраке уединенного кабинета Миранда потягивала тепловатый лимонад. Она была вне себя от гнева, а Джаред вел себя так, словно ничего не произошло. «Она была твоей любовницей?» — и не выдержала Миранда. «Какое-то время. Почему ты ничего не сказал мне?» «Ну что ты, моя дорогая, ни один настоящий джентльмен не опустится до того, чтобы обсуждать любовницу со своей женой». «Она рассчитывала, что ты женишься на ней?» «По ряду причин это совершенно невозможно. Во-первых, она уже замужем. А во-вторых, все, что я мог ей предложить, это легкие дружеские отношения. К тому же между нами все кончилось год назад, когда я покинул Лондон». «Она, похоже, так не считает», — проворчала Миранда. «Неужели ты ревнуешь?» — поддразнил он. «Да, ревную. И пусть эта желтоглазая кошка только попробует снова приблизиться к тебе. Я ей глаза выцарапаю». «Ну-ну, дорогая, не стоит выставлять свои эмоции на показ. Здесь это не принято. Поедем домой», — мягко попросила она. «Но мы только что приехали. Боюсь, это вызовет небольшой шок». «Ну и пусть». «Я весь в вашей власти, миледи, шутливо», — ответил он, и, притянув ее к себе, потребовал. «Скажи это». «Я люблю тебя», — промурлыкала она, готов слушать это снова и снова. «Скажи это», — теперь приказала она. «Я люблю тебя», — не задумываясь, — ответил он. «Я люблю тебя так, как никогда никого не любил. Я влюбился в тебя с первого взгляда и никогда не перестану любить». Несмотря на то, что ты самое непредсказуемое, самое невозможное существо, которое я когда-либо знал.